Глава двадцать вторая. На расхват. Дэн рос домашним мальчиком и, как часто в таких случаях бывает, вырос мечтателем. Собственно, мечта о странствиях и приключениях и привела его в ряды колонистов. Правда, папа-пианист честно предупредил сына, что как только тот покинет родительский дом, так тут же останется без поддержки взрослых, которым не небезразлична его судьба и близки его интересы, то есть нянек рядом не будет». В период подготовки, проживая в казарме среди сверстников, он сполна убедился в правоте отца постирать, зашить одежду, подстричься, вымыть голову. Обо всем приходилось помнить самому, потому что казарменный воспитатель с говорящим погонялом дятел напоминал о подобных моментах крайне нелицеприятным способом. Из-за чего его отобрали в группу досрочников, отправленную в колонию до завершения полного курса подготовки, он не знал, по программе им еще было учиться и учиться но зато здесь на матчще оказался среди ребят с которыми ему оказалось комфортно да еще и интересно сам то он ни во что особенно и не ввязывался но постепенно оказалось что его частые ранние переходы от лагеря до озера были нехилой тренировкой по передвижению через дикую и опасную местность именно к нему обратилась со своим любопытством активное в общении волчица подросток да еще и с мартышкой познакомила а потом затенется судьба вообще свела его с юным гвархом и в завершении в качестве вишенки на торте на него заявила свои права девчонка. Очень красивая, ужасно решительная, иногда чересчур надоедливая и настолько неразборчивая в методах достижения цели, что определение «стерва» даже в столь юном возрасте характеризовало ее исчерпывающе. Маша так и не призналась, каким образом подняла в воздух, разогнавшийся до скорости отрыва челнок, и не объяснила, почему он не хотел взлетать. Дэн тоже не знал причины такой нелетучести челнока, Зато понял, каким маневром девочка сумела поднять его. Но не сознался в этом. Маха, конечно, стерва, но она его стерва. Доверяет ему и рассчитывает на поддержку. Это не значит, что он согласен ночевать с ней в одной кровати или обниматься-целоваться, но все-таки она ему не чужая. Сестер тоже полагается любить и потакать некоторым их желаниям. А Маша мечтала летать. Эта стрекотуха много она рассказывала ему о себе, о детстве, о дельтаплане, который помогала строить и на котором обманным путем даже летала, когда никто не видел. О бумажных самолетиках, которые сворачивала лучше всех, о воздушных змеях, которые не раз у нее вырывались. Она даже авиамоделизмом пыталась заниматься по книгам, потому что не смогла найти себе наставника. Больших высот не достигла, но простенький планер из покупного набора деталей собрала, и он даже летал, пока не погиб под колесами грузовика. Все это Маша успела выложить Дэну, потому что постоянно мельтешила рядом с ним и трещала без умолку И он воспринимал это как проявление доверия. О том, что он в данный момент является ключевой фигурой в их крошечном социуме, Дэн не догадывался. Ну, может, и не самой ключевой, но одной из точно. Потому что только Маша умела отрывать челнок от воды — и при этом каждый раз требовала, чтобы у кормовых антигравов находился именно Дэн. И кораблем во время взлета командовала именно она, после чего, едва челнок поднимался и набирал достаточную скорость, сдавала командование. Происходило это регулярно, потому что аппарат после допиливания следовало испытать и облетать, вплоть до вывода на низкую орбиту с последующей посадкой. Для маленькой колонии этот период выдался непростым, невеликие запасы окислителя были израсходованы, и пришлось начинать производство перекись водорода. В качестве топлива использовали спирт, который получали из сахарного тростника. А ведь этот тростник еще следовало вырастить, поэтому с полетом к земле быстро никак не получалось. «Дэн», — обратилась к пареньку Лидия Семеновна, — «у нас обозначился некоторый недостаток натурального каучука. Прокладки, как выяснилось, требуются повсюду. Фикусы наши каучуконосные, конечно, растут, Но это же процесс не мгновенный. Травка коксагыс, что мы вырастили из привезенных с земли семян, тоже проблему не решила. Много ли сока выдавишь из урожая, выращенного на опытных делянках. Тем более, что она многолетняя, а в дело идут только корни. При этом к югу от нас находится зона ливневых лесов, где климатические условия должны быть такими же, как в долине Амазонки. Есть некоторый шанс отыскать гивеи, дающие латекс, традиционное сырье для получения натуральной резины собираетесь отправить туда экспедицию? Очень хочется, но людей для этого мало. У нас семь грудничков, каждому из которых подавай маму. К тому же некоторые женщины тоже сочли разумным рожать. Половина дам репродуктивного возраста не праздна. Мужские руки буквально на расхват, и в мастерских, и в копях и на рудном переделе, никель, марганец, хром. Все это нужно уже вчера. — Ни одного дела нельзя отложить, — вздохнула женщина. — Зато ты уже опытный землепроходец, — тому же с кораблем управляешься уверенно. Тут и делов-то — выйти в океан, продвинуться градусов на 15 к югу и войти в одну из речек, да осмотреть берега. Гивеи — довольно крупные деревья, и если они там растут, то должны быть видны издалека. С одной стороны, хорошо, что сейчас дела перспективного планирования перешли под руку ученого человека, прикинул про себя подросток, а с другой — от смелости ее проектов иногда прям отороп берет. Но опять же, с третьей стороны — Она ведь явно держит меня за взрослого. «Сгоняю, конечно», — успокоил академика парень, согласно кивая. «Хотя вряд ли это выйдет без махи. Обязательно навяжется в матросы». «Обязательно», — понимающе улыбнулась Лидия Семеновна. «А Машенькина мама непременно пойдет с вами штурманом и коком. Точно не отпустит она свою кровиночку с парнем пубертатного возраста в такую даль без родительского присмотра». В принципе, присутствие Машины и мамы Дэну ничуть не мешала, даже радовала. Дочка в ее присутствии не станет предпринимать слишком прямолинейных попыток сблизиться. Да и виснуть на нем поостережется. Опять же, есть возможность оставить кого-нибудь на дежурстве в рубке. Судя по карте, им только в один конец идти около полутора тысяч верст. А кораблик у них не слишком стремителен. И двигатель умеренно мощный, и двигатели не чересчур эффективные. Да и вообще, одному пускаться в такую даль стрёмно. В дождливый период ездить на колесах – неблагодарное занятие. Даже на гусеницах езда сопровождается скольжениями и увязаниями. Пропитанная влагой земля становится похожей на болотную топь. Поэтому к титановому теплоходику техников доставили на пепелаце. Они произвели апгрейд судна, установив на нем локатор, снятый с одного из челноков, дополнительные камеры кругового обзора и мощную радиостанцию дальнего действия – К ним прилагалась мачта с флагом, все той же буквой «М» по морскому своду. Затем кладовую загрузили овощами и крупами, а морозилку мясом, чтобы Катя не скучала. В качестве НЗ привезли в багажнике консервы еще земного производства, тушенку, сгущенку, сублиматы. В дополнение к ним шли уже местные сухофрукты и орехи. Даже пополнили содержимое оружейного ящика, ну и инструментальный набор расширили – добавив к уже имеющимся на коваленку тиски и кувалдочку на 3 килограмма. Наконец доставили запас сухих дров для газогенератора и пару канистр спирта. Последним рейсом прилетел лом, доставивший Краева для окончательной инспекции, сопряженной с прощением с семейством. Дэн к этому моменту уже раскочегарил газогенератор, поэтому в путь отправились без задержек, провожаемые лишь взглядами пары волков на берегу. Область, закрепившаяся за гвархами, Осталось слева. Справа тянулся обычный прибрежный лес. Эхолот показывал безопасные глубины, а русло реки плавно изгибалось. Все вокруг было пронизано струями дождя, а воздух пропитан сыростью. Выходы камня на берегах больше не встречались. Во все стороны, насколько хватало взора, простиралось царство камыша или тростника. Дэн в этом не сильно разбирался. О том, что вышли в море, догадались по раздавшимся берегам и возросшим глубинам. Пелена дождя не позволяла разглядеть острова, хотя локатор показывал, что они благополучно пребывают на востоке и юго-востоке, как и полагалось поснятое из космоса карте. Маха к этому времени уже подключила свою говорилку к большому монитору в верхней рубке и теперь напряженно всматривалась в изображение. «Дэн, здесь не наши данные!» – воскликнула она взволнованно. – «Нас словно ведут, непрерывно наблюдая из космоса!» — Такое ощущение, будто мое средство связи обслуживает целая орбитальная группировка, непрерывно следящая за поверхностью мачехи. Тот-то Петр Алексеевич удивлялся точности, с которой ты выходишь на отмеченные геологами точки. — И ни с кем, кроме тебя, не желал летать в поле, — хмыкнул подросток. — Наверное, твоя говорилка опознается системой слежения гвархов как равноправный абонент. И после небольшого молчания, явно в это время что-то прикинув в голове, добавил — «Возможно, произошла настройка их системы опознавания на тебя, когда ты щебетала с томочкой?» «Вполне возможно», — согласилась Катя, также после некоторого обдумывания предложенной версии, одновременно с ответом доставая из духовки горшок с жарким. «У нас мода на чересчур продвинутые программы, то и дело сменяется откатами в сторону примитивизации софта. возможны и у гвархов иногда происходят накладки». Например, тебя зарегистрировали в момент связи с ранее известным абонентом их сети. А взлом наших систем кодирования для их аппаратуры – вообще стандартная процедура. Они читают нас, даже не замечая, что имеют дело с иными характеристиками сигнала. И также на автомате перекодируют ответные пакеты под наш стандарт. Не сами гвархи, а их хард и софт». Аден молча достал свою говорилку и посмотрел на указатель координат. Мало того, что тот вообще работал – так и цифры совпадали с указанными на большом экране. Это же проделала и взрослая женщина, но на ее планшетнике данные были другие, лишь в общих чертах совпадающие с теми, которые сообщали говорилки Отроков. Да и количество значащих цифр показывалось более скромное. Забавные коленца иногда выкидывают чересчур самостоятельные технические устройства. Наверное, поэтому и не вошли в широкий обиход столь восхитительно задуманные сочинителями из прошлого роботы. Но сейчас этот выкидыш неуместно продвинутого инопланетного программиста явно шел на пользу людям. Поэтому с копом решили пока об этом помалкивать, чтобы не спугнуть. Между тем море было неспокойно. Было 3-4 волнения, ограниченная до полукилометра видимость. Дальше все скрывала пелена дождя. Поэтому бежали экономичным ходом, делая километров по 20 в час. Огибали острова и выступы берега и решительно ничего, кроме своего положения, не контролировали. После того, как, пройдя между островами, покинули глубокий и обширный залив, наконец-то оказались в открытом море. Качка тут же усилилась, зато спустя некоторое время дожди снизили свою частоту а небо стало очищаться от дождевых туч. Ребят немедленно заставили определить координаты сначала по местному солнцу, которое после долгих споров нарекли чабаном, потом по безымянной здешней луне и по аналогу полярной звезды, висевшему над полюсом. Она так и была названа «полярной», чтобы лишний раз не заморачиваться. Екатерина учила детей разным методам ориентации, хотят они этого или нет, но приемы навигации им освоить придется в любом случае. Причем не только на поверхности сферы, но и за ее пределами. Учиться ориентированию в пространстве они, считаю уже подписались. Точнее, Маха подписала их обоих, упорно втаскивая Дэна в экипаж челнока, готовящегося к рейсу на землю. Когда дожди окончательно прекратились, появилась новая напасть, усилился ветер. Берег справа перестал маячить в поле зрения. Корабль приближался к выступу, на который выходила дельта крупной реки, текущей с запада на восток, точнехонько по экватору. Выступ береговой линии явно был нанесен рекой. Немудрствуя лукаво, 13-летний капитан направил судно в самый широкий и самый прямой рукав дельты, где в корму ему вписалась приливная волна, успевшая не только разогнаться на мелководье, но и вырасти в высоту на добрый десяток метров. Приняли ее, успев задраить все люки и укрыться в нижней рубке. Кораблик накрыло, и принялось валять, крутить и швырять. Ни к чему подобному Дэн готов не был. Тем не менее, они не потонули, корпус постепенно всплыл. Только газовая турбина успела захлебнуться без воздуха, заодно и всосав в себя изрядно воды. Газогенератор тоже промок и остановился. Пришлось маневрировать на аккумуляторах самым малым ходом, чтобы следующие волны встретить уже носом. Потом началась ревизия механизмов, во время которой течение вынесло кораблик обратно в океан. Это надо же было им сунуться в такой неподходящий момент. Запустив мотор, предприняли повторную попытку проникновения в реку, не забыв на этот раз справиться с графиком движения здешней луны, которую в сердцах обозвали «злюкой». На сей раз вошли без приключений и достаточно быстро миновали место, где притоки уже все сбежались, а протоки Дельты еще не начали разбегаться. То есть прибыли в пункт, где количество воды максимально. Ширина реки тут была с километр, глубина от 20 до 40 метров, а течение порядка 12 километров в час. Не Енисей, конечно, но река явно из великих.